Глава 46 шестая. Нина бежала трусцой по седьмой улице в старом центре Феникса. Впереди маячил неизбежный отъезд, но вместо сборов она достала спортивный костюм и ушла проветриться. Вдруг хорошая пробежка успокоит взвинченные нервы. Чем дальше оставался отель, тем чаще мысль возвращалась к новоприобретенным семьям. Как они себя поведут, увидев новость по телевизору. Она хотела встретиться с ними лично, успеть предупредить их до вечернего выпуска. Однако Бакстон строго-настрого запретил. Перед глазами стояло доброе лицо Терезы Соты, измученный взгляд Анны Вега. Нина передернула. Надо ли признаваться в обмане? Всегда можно сделать вид, что тогда она не знала о своем прошлом. И тут Нина поняла. Она устала скрывать правду, не недоговаривать. лгать. Даже если Брэк не взяла бы тайком ее генетический материал, в глубине души Нина все поняла и без экспертизы. Она сознательно решила довериться новой команде, а коллеги дали понять, они хотят продолжить расследование с ней. Нина могла сообщить Бакстону о своих подозрениях, и он тут же снял бы ее с дела, собственно, как сегодня. Однако она не сказала боссу, Команда нашла способ скрыть ее роство с жертвами до конца расследования. И у них получилось, пока вранье не вышло ей боком. Если родственники откажутся с ней общаться, она не станет их винить. Превыше всего Геррера поставила охоту за преступником, забыв об остальном, и, похоже, потеряла шанс на настоящую семью. Расстроенная, Нина свернула на Ван Бурен стрит Оставалось пробежать совсем немного, а угрызения совести, увы, никуда не делись. Тут раздалось странное жужжание. Запрокинув голову, Нина увидела над собой дрон. Неужели в Фениксе их можно запускать в таких многолюдных районах? Она следила за аппаратом, пока тот не исчез между двух домов аллеи напротив. Гоняйтесь за ним, Геррера!» раздался за спиной низкий мужской голос. Нина вздрогнула от испуга и чуть не споткнулась. Ругая себя за невнимательность, она сердито взглянула на Кента через плечо. Оказывается, он легко догнал ее, даже не приходя на бег. «Что непонятно, во фразе «хочу побыть одна», — буркнула Нина. «Похоже, все. язвительно улыбнулся коллега. Нина промолчала. Кент застал ее врасплох. Вместо ответа она ускорилась, но агент зашагал чуть шире и не отставал. «Его не опередишь», — подумала Нина, а вслух сказала. «Почему вы здесь?» «Тренировка!» «Какая?» — подыграла Нина, будто поверила. «Пехотинцы не просто хвастаются и делают крутые татушки». Нина глубоко уважала службу коллеги в элитных войсках, однако тема разговора ей была непонятна. Она молчала, ожидая объяснения. «Мы уже несколько месяцев в одной команде», — продолжил Кент. «Но, судя по эпизоду на аллее Хогана, вы еще не поняли». «Чего не поняла?» «Почему Брек провела ДНК-тест?» Почему Уэйт придумал, как оставить вас в деле? Почему мы все согласились прикрыть вас? И почему сейчас я с вами?» «Ну?» — с неподдельным любопытством спросила Нина. Кент вздохнул. «Помните, я рассказывал вам про код. «Разве такое забудешь?» «Эпицентр, да». Олега кивнул. «Мы команда и стоим друг за друга. Готовы доверить друг другу собственную жизнь? Или того больше карьеру?» Приоритеты у вас сверхтормашками», — Нина улыбнулась. Впрочем, понимаю. Только причем здесь командная работа? Я завтра улетаю в Вашингтон одна. Убийцы не следуют правилам, а мы следуем. И все же порой нужно вспомнить о человечности и обойти запреты. Мы ведь не роботы, а личности. Мы чувствуем, переживаем, любим. Обдумав его слова, Нина ответила: «Вы все помогли мне, потому что я хотела продолжить дело?» «Я вижу людей насквозь!» Избавляя шага, Кента обошел фонарный столб. «На спецоперациях этот навык спасал мне жизнь». «И что вы видите во мне?» «Боль», — он мягко добавил, — «соболезную вашей утрате Нину». «Мы-то говорим родственникам погибших, а я не...» Она подняла глаза на Кента. «Понимаете, я их совсем не знала». «В том-то и дело, Нина». В синих глазах агента читалось сочувствие. «Вы потеряли не только родителей, которых никогда не видели, но и целую жизнь, которую вам не довелось прожить. Жизнь, в которой есть любовь, доброта, семейное тепло. Вместо этого вам достались издевательства и безразличия. Вас швыряли из одной приемной семьи в другую». Нина отвернулась, избегая смотреть на коллегу. Кент прав. Она столького лишилась. Она тоже была жертвой трагедии. Ей хотелось скрыть боль за колкостью, но ничего не приходило в голову. Кент уместил детство Геррера в двух предложениях. Уловил самое точное в ее прошлом — горе, одиночество и тоску. И все же многое оставил за рамками. Он протянул к ней руку, мягко касаясь пальцем голову плеча, Геррера невольно отшатнулась от непривычной доброты и сочувствия. К тому же Кент почти задел покрытую шрамами спину. «У меня тоже есть шрамы, Нина!» Он убрал руку. «Уверен, ваши шрамы прекрасны. Они доказательства внутренней силы». Простые слова Кента почти растопили лед. Только он говорил неправду. За добротой крылось иное чувство. «Жалость». Нина никому не позволяла себе жалеть и тем более обманывать. Ничего прекрасного в ней не было. Уродливые шрамы служили лишь напоминанием о прошлом, от которого не убежать, как не старайся. «Поберегите жалость, Кент», — ощетинилась она, специально назвав его по фамилии. «Пусть соблюдает дистанцию». «Думаете, я вас жалею?» — недоверчиво спросил он. «Как описать другому чувства, непонятное самой себе?» как рассказать о невидимых преградах, возводимых годами. Мне не всегда казалось, что она никому не нужна. Родные бросили ее на произвол безжалостной системы, в которой растут тысячи безымянных детей. Она перенесла травлю приютских, издевательства взрослых, насилие маньяка. Всего два дня назад выяснилось, что у нее была семья и любящие родители, пока их не убили. А Кент еще рассуждает о чувствах, которые она сама не успела понять. Слишком быстро. Слишком сложно. «Поверьте», — начал Кент. «Вы меня неправильно поняли». Он взял ее за локоть и притянул к себе. Их глаза встретились. «Нина, я...» Слова агента прервал свист пули.